Проснулась я с затекшей шеей. Не знаю, в какой момент, но прилегла на плечо Дарквуда. Он вроде бы не возражал. Может, и сам спал в это время, но теперь шею тянуло так, что было больно вертеть головой. «Солнце скоро встанет», — отметила я, потягиваясь. Граф рядом со мной пошевелил плечами и неторопливо поднялся на ноги. Тогда нам лучше выдвигаться. Хорошо бы выйти до темноты к какой-нибудь деревне. Благо, нам нечего было собирать. Только костер потушить, да и готовы. Мы снова вернулись к железнодорожным путям и отправились дальше. Шли долго. Шли и шли. Потом еще немного шли. И еще. Мои ноги гудели, и я их почти не чувствовала. Живот сжимался от пустоты, но из еды удар вода оказалась только маленькая шоколадка. Ее мы разделили на несколько плиток и ели не все сразу, а стараясь растянуть. Ты в порядке? спросил граф, когда я чуть не споткнулась. Устала, на выдохе сказала я. Сколько нам еще идти? Надо отвлечься на что-нибудь, тогда полегчает. Это была идея. «Тогда расскажите о себе, ваше сиятельство. А то пока что вы знаете обо мне больше, чем я о вас». «А чего обо мне знать?» Граф пожал плечами. «У нас, дворян, жизнь однообразная. Знай, купайся себе в роскоши». Мне захотелось его стукнуть. «Я тогда буду задавать вопросы, а вы отвечать», — предложила я. «Пойдет?» «Честнее было бы по очереди», — возразил Дарквуд. — Значит, по очереди. — Дамы вперед. — Ага. Что бы такое каверзное у него спросить? Хотелось, конечно, узнать и про Браун Браунхольда, и про желание. Но я понимала, что если начну с тяжелой артиллерии, разговора не получится. Граф, скорее всего, не ответит и уйдет в молчание. Тут надо что-то попроще. — Сколько вам лет? — начала я. — Тридцать два. — Не на десять старше, а на одиннадцать. Всего чуть-чуть ошиблась. Я посмотрела на графа, ожидая его ход. — Ну, про возраст даму спрашивать неприлично, — задумчиво проговорил он, бросив на меня короткий взгляд. — Даже столь юную. — Так что спрошу о другом. — Откуда ты родом? — Из столицы. Но родители были вынуждены спрятать меня у бабушки. «Так что в город я вернулась уже много лет спустя. В каком возрасте у вас проявилась магия?» «Восемь». «Как у меня?» «Но меня не прятали у бабушки, а отправили учиться в магическую школу, а потом и в академию. Во время практики я, кстати, и познакомился с Нельсоном, тем типом в шляпе, который собирался тебя арестовать. Я его хорошо помню. Уж очень пытался выслужиться». Слова Дарквуда меня слегка удивили. Мне показалось, он из тех, кто любит власть, над теми, кто слабее. Но когда прижмут сверху, первым же начнет присмыкаться. Есть такая порода людей, и больше всего их почему-то в канцелярии и среди жандармов. Пока я обдумывала эту мысль, граф задал свой вопрос: А ты видела потом родителей? Нет, все, что я узнала,. Они уехали из столицы. Я посмотрела себе под ноги. Что-то тема невеселая. Давайте про другое. У вас есть дети? Нет. Но вы были женаты? Мне вспомнилось, как об этом упомянула Марта, служанка в особняке Дарквуда. Ты же собиралась на веселую тему, заметил граф. Тогда о чем вы мечтаете? Почувствовать себя счастливым. «А что сейчас мешает?» «По-моему, моя очередь», — поправил граф. «Давай сначала ты на тот же вопрос». «Для меня это сложно», — призналась я. «Никогда всерьез об этом не думала. Конечно, как и всем, хотелось бы создать семью и завести детей. Но я же понимаю, что, будучи в розыске, это невозможно». «Станет возможно после нашего путешествия», — напомнил Дарквуд. «Да, наверное», — я кивнула. «Но как-то мне во все это не верится. Я сейчас не про колодец, а про меня, семью и тихое счастье». «Я тебя понимаю». Граф печально улыбнулся. «Знаешь, как-то в конце лета я возвращался после приема у друга и решил прогуляться пешком. Отпустил извозчика и просто пошел вдоль набережной». Был такой хороший, уютный вечер, когда никуда не нужно торопиться. Я шел и думал о своем. Вот о том самом счастье. И вдруг слышу всплеск. Мне показалось, кто-то упал в реку. Я сбежал вниз к кромке воды, уже собрался раздеться и броситься на помощь утопающему, как вдруг вижу девушку. Она не тонула, а просто купалась, наслаждаясь собой и вечером. Я смотрел на нее издалека и завидовал. Мне тоже хотелось вот так беззаботно просто ловить мгновение. От этой истории у меня во рту разом пересохло. И что же было дальше, выдавила я из себя. Я понял, что девушка не одета, поэтому торопливо ушел до того, как она меня заметила. Не знаю, кто она была. Но именно в тот момент я понял, что тоже хочу быть счастливым. Эх, знал бы Дарк вот правду, он бы мне так не завидовал. Почему вы думаете, что она была счастлива? Осторожно спросила я. Граф пожал плечами. Мне так показалось. Правды мы не узнаем, но именно она вдохновила меня на наше с тобой путешествие. Я не удержалась от смешка. Вы серьезно? и уже запоздала и испугалась, что мой вопрос мог его обидеть. Мы впервые за все время нашего знакомства разговаривали по-настоящему. Открыто. А мой смешок мог быть истолкован совсем неправильно. Я-то смеялась над иронией судьбы, а не над графом. По счастью, до это никак не задело. «Под лежачий камень вода не течет», — ответил он. Мы привыкли, что можно чего-то добиться в труде или карьере, но счастье тоже можно добиться, если приложить правильные усилия. А мне всегда казалось, что счастье приходит само, и ничем его не заслужишь. Впереди был небольшой туннель. Мы замолчали, слушая эхо собственных шагов. А когда вышли из «Темной арки», Перед нами открылся такой вид, что захватывало дух. Огромное озеро, похожее на гигантское зеркало, в котором отражались скалистые горы. Синяя гладь была настолько ровной, что, казалось, по ней можно было идти. А чуть поодаль, почти у самой воды, стоял бревенчатый двухэтажный дом. В окнах горел свет, а из трубы валил дым. Мы с Дарквудом переглянулись и, не сговариваясь, ускорили шаг. Вблизи дом оказался не таким уж маленьким. На первом этаже была просторная гостиная с гигантским камином и чучелами оленей на стенах. А на втором располагалось несколько спален. Владела этим богатством пожилая женщина по имени Николь. У нас иногда снимают комнаты гости из города рассказывала она, подав мне и Дарквуду теплый бульон в кружках. Рыбалка, охота — здесь прекрасные угодья, но чтобы пешком, так к нам еще никто не добирался. — Мы были вынуждены сойти с поезда, — ответил граф. Хозяйке этого объяснения оказалось достаточно. Она не спрашивала, кто мы, а Дарквуд представился просто как Адам. «А ваша спутница вам кем приходится?» — поинтересовалась Николь. Мы ответили одновременно. «Жена? Племянница?» Я склонилась к Дарквуду и прошептала на ухо. «Почему жена?» «Не хочу, чтобы к тебе опять кто-нибудь приставал». Как позже выяснилось, в доме помимо Николь жил только ее шестидесятилетний муж. Так что на мою честь посягать было некому, игра взря зря волновался. Услышав наши разнородные ответы, хозяйка смерила нас подозрительным взглядом, но, будучи умудренной опытом, лишь спросила, «Так две комнаты или одно?» «Две, две». На этот раз мы были единодушны. «Допивайте, и я все покажу. Ванну согреть?» Она посмотрела на меня. Да, пожалуйста, понежиться в теплой воде и, наконец, помыться было бы сейчас здорово. Дарк вот разделял мое мнение, но, как джентльмен, уступил мне право первой воспользоваться предложением. Наши спальни были рядом друг с другом и выходили в узкий коридор, в конце которого и располагалась ванная. Оставив свой чемодан в комнате, я взяла выданные Николь полотенца и направилась на встречу с блаженством. Воду хозяйка нагрела даже горячо, но мне это не мешало. У Николь было отличное мыло, пахнувшее лавандой. Им я с удовольствием и воспользовалась. Помыла все от макушки до кончиков пальцев, а потом еще несколько минут просто лежала, глядя в потолок. Мне не хотелось ни о чем думать. Чего там Дарквуд вот говорил о счастье? Вот оно. Вот в такие мгновения и приходит. Я вылезла из ванной и, замотавшись в полотенце, вдруг поняла, что не принесла с собой смены одежды. Белье и платье так и остались в чемодане в моей комнате. — Черт! — я выругалась в полголоса. Открыв щеколду, осторожно выглянула за дверь. В коридоре никого не было. «Фух! Хорошо. Проскочу до комнаты и там переоденусь». И я уже преодолела половину пути, когда Дарквуду сподобилось выйти в коридор. И как назло в тот самый момент, когда мимо шла я. И даже не шла, а почти бежала. И закономерно в графа врезалась. «Оу!» Он поймал меня за руки. «Осторожнее!» Не успела я ответить, как дурацкое полотенце поползло вниз и пришлось судорожно его перехватывать. Только тут граф сообразил, что происходит, и спешно прикрыл глаза ладонью. «Прости!» — пробормотал он. «Да отвернитесь же!» — чуть прикрикнула я, сгорая от стыда. «Да-да!» Дарк вот торопливо развернулся носом к стене. Я поправила полотенце, и вся красная, как рак, вернулась в свою спальню. Всю расслабленность после ванны как рукой сняло. Это ж надо было. Ну ладно, вроде он ничего такого не увидел. Я выдохнула, успокаивая сердцебиение. Только щеки продолжали заливаться румянцем. Пока мы с графом приводили себя в порядок, Николь приготовила ужин. Жареную картошку с копченой треской и морковкой в меде. Просто вкусно и не нужно заумных слов, как в ресторанном меню. На стол она накрыла внизу. Я спустилась, уже почуяв запах, от которого слюнки текли. А вот присоединился чуть позже. Выглядел он совсем другим человеком в одной белой рубашке с расстегнутым воротом, без жилетки и шарфа. Мокрые волосы слегка топорщились, а на щеках темнела щетина, на которую я прежде не обращала внимания. Она придавала ему слегка дикий вид. И он больше походил на обычного мужчину, нежели на холеного дворянина. Когда он сел за стол рядом со мной, я снова раскраснелась. Не знаю, заметил ли он. Надеюсь, что нет. «Рассказывайте, куда путь держите?» — спросила нас Николь. «В Дарквуд-Холл», — ответил граф. Пожилая женщина замерла и посмотрела с недоумением сначала на Дарквуда, а потом на меня. «Проклятые руины? Что вам там могло понадобиться? Нас интересует биография рода Дарквудов». — Легко соврал граф. — Говорят, там водится нечистая сила. Так что я бы не стала туда соваться, — Николь очнула головой. — Но дело ваше. Мой муж должен вернуться послезавтра. Он может вас отвезти прямо к замку. — Правда? — воскликнула я. — От нас есть короткий путь. Можно не заезжать в город, — пояснила женщина. «Это было бы замечательно», — подхватил граф. Я задумалась и посчитала в голове дни. «Да, мы успевали ровно к Новому году. Закончив ужинать, я помогла Николю браться и помыть посуду. Дарквуд принес из-под навеса свежие дрова и разжег камин. Мы немного посидели втроем, выпили чаю и поболтали о последних новостях империи». Я ушла спать первой. День выдался долгий, и я знала, что стоит коснуться головой подушки, как мгновенно провалюсь в сон. Так и случилось. Проспала до самого утра. А когда умылась и спустилась вниз, то увидела через окно стоявшего на улице Дарквуда. Он держал в руках кружку, скорее всего, с кофе, и молчаливо созерцал идеальную гладь озера. Я вышла из дома на цыпочках и, наклонившись, подобрала охапку снега. Слепив из нее шарик, прицельным выстрелом запулила графу прямо в аккуратно постриженный затылок. — Ах ты! — воскликнул он, резко оборачиваясь. Я рассмеялась. Даркот поставил кружку на полено для рубки дров и, склонившись, тоже подобрал снежок. — Не попал! — крикнула я, увернувшись от его выстрела, и тут же метнула снежок в ответ. Так мы и носились по двору, закидывая друг друга пушистыми шариками, пока Николь не предложила подать завтрак. «Уже бегу!» — крикнула я ей, и ринулась была обратно в дом, как Дарквуд поймал меня за локоть. «Погоди!» — сказал он, и мне показалось, что его голос дрогнул. «Нам нужно поговорить!»